В ответ на похвалы его хозяйственным распоряжением говорил он с лукавой усмешкой. да у меня не то, что у соседа Григория Ивановича. Куда нам по-английски разоряться? Были бы мы хоть по-русски сыты. си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 В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сиеда будет сказано не в суд и не в осуждение, однако ж «ноута ностра как пишет один старинный комментатор. Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышей. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным,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 Позвольте мне сегодня пойти в гости. Не зволь. А куда? В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них имениница, И вчера приходила звать нас от обеды. Ну вот, господа в ссоре, а слуги друг друга угощают. Хм, а нам-то какое дело, да господ? К тому же я ваша, а не Папенкина. Ведь вы не бронились еще с молодым Береством, А старики пускай себе дерутся, коли им это весело. Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хорошенько, ну, какой он с собой и что он за человек. Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась.